Глава двадцатая «Изгой» Лучи красного светила и звук капель, падающих на камни. За пять суток они стали почти родными, в отсутствии чего-либо иного. Олег даже научился получать и некое подобие удовольствия, наблюдая за ними. Выучил весь маршрут светового пятна, каждый бугорок и трещину на его неизменном пути. Вот и сейчас, неподвижно сидя в углу, он наблюдал за очередным восхождением, когда тень, отбрасываемая прутьями решетки, проползала по полу, скорабкалась на стену и достигла потолка. Дверь камеры Олега открылась. Куда? прохрипел он пересохшим горлом, как только клеп покинул ротовую полость. Лорд командующий желает тебя видеть, ответил один из пары, подхвативших его под руки стражников. Когда Олега приволокли в пыточную, там уже было десятка два человек. В коридоре и внутри возле дверей дежурили четверо латников, вооруженных алебардами. Ларс, белый как полотно, сидел на стуле, пристегнутый ремнями. В окружении шести заметно нервничающих стражников, держащих руки на эфесах своих мечей. Чуть поодаль бросая косые боязливые взгляды на узников разговаривали трое в черных расшитых крестами мантиях и остроконечных головных уборах. Тощий человек в покрытом бурыми пятнами фартуке сидел на табурете перед склонившимся над ним лекарем, что можно было предположить по белому балахону того, подпоясанному красным ремнем. Пара седых старцев возбужденно беседовали возле заваленного книгами стола, периодически суя друг другу под нос раскрытые фолианты и тыча в них пальцами. На дыбе, используя ту в качестве скамьи, сидел полноватый здоровяк в замаранном кровью рубахи, И задумчиво водил языком, полишившийся передних зубов десне. Сюда его, раздался у Олега за спиной командный баритон, принадлежащий очевидно человеку, не привыкшему получать отказ. И этих тоже. В центр пыточной вышел мужчина лет сорока в темно-зеленом камзоле, с богато украшенными ножными на поясе, из которых поблескивал золотом и рубинами роскошный фес меча. Чуть тронутые седеной бакенбарды обрамляли волевое лицо, принадлежащее скорее солдату, чем дворянину. «Арбалеты!» — скомандовал он, когда стражники поставили Олега, Дика и Жерома возле пристегнутого к стулу Ларса и обступили дугой. «Отец наш!» — попытался Колозем перекреститься скованными руками. «И же есть и на небеси!» «Если только дернуться! продолжил человек с бакенбардами, после того, как на шести арбалетах скрипнула натянутая тетива. «Стреляйте! Я Жан-Батист де Сара!» — обратился он к заключённым. Лорд-командующий замка Ливонторделямер и страж границ Благословенной Богом Готии. И я требую объяснить мне, что здесь черт подери происходит. Ты, указал он на дика, рассказывай. Облизал тот потрескавшиеся губы. С чего начать? Кто вы такие? Мы избранные. Пожал плечами Миллер, не подобрав более подходящего эпитета. Книжные старцы и Троица в Черном оживленно зашептались. Кем и для чего? — по-военному четко спросил Лорд. Господом, для воплощения его замысла. И в чем замысел? Мы должны сокрушить пожирателей. Перешептывание в научных кругах сделалось громче и энергичнее. Кто вам об этом рассказал? Покосился Миллер в сторону Олега, еще поддержки. «Стефан Наквинский», — Неверно, ответил он, скорее с вопросительной, нежели с утвердительной интонацией. «Анвийский», — поправил Олег. Так гласит пророчество Стефана Анвийского. «Откуда оно вам знакомо?» «Нам рассказал о нём архивариус Швацвальда, Ансальм де Блуа. При упоминании этого имени обложившиеся фолиантами старцы переглянулись. Один с видом торжествующего победителя, другой с гримасой снисходительной жалости». «И вы, безбожники из мира, погрешного в грехе и пороке, поверили ему?» Усмехнулся лорд-командующий. «Мы не безбожники», — робко подал голос Жером. «Не понимаю, по какой причине нас так называют, особенно здесь, на земле добрых, богобоязненных христиан, в благочестивой Готи. Носители чёрных мантий отвлеклись от перебирания чёток и сосредоточенно прислушались. «Все мы», — обвел Жером взглядом товарищей. «Разделяем вашу веру, чтим Священное Писание и, безусловно, считаем поклонение Миранти ересью. Именно поэтому наш путь пролегает по вашим землям. Мы рассчитывали получить здесь помощь единоверцев». «Для богобоязненных христиан вы чересчур скоры на расправу». «Это недоразумение», – поспешил вмешаться в беседу Олег. «Трагическое и нелепое. Мы приняли ваш пограничный дозор за шайку бандитов». Дессерана охмурился пуще прежнего. Нет, нет. Замотал Олег головой. «Я не хотел сказать, что ваши люди не отличаются от разбойников с большой дороги. Просто нам уже неоднократно довелось столкнуться с различными головорезами и мошенниками. Так что в этот раз мы решили действовать на упреждение, если вы меня понимаете. А недостаток опыта сыграл с нами злую шутку. Когда мы обратили внимание на униформу и жетоны, было уже слишком поздно». «Для чего поздно?» «Чтобы можно было все исправить». «Но, конечно, не для того, чтобы похитить их души. На это у вас время нашлось. Более того, увидев приближение нашей кавалерии, вы попытались скрыться, совсем как банда хладнокровных убийц». Заглянул сара Олегу в глаза, едва не соприкоснувшись с ним лбома. «Что вы на это ответите?» «Поймите», — выдержал Олег, испытующий взгляд лорда командующего. «Мы были напуганы, сбиты с толку и не знали, чего ожидать». Я не хочу оправдать убийство ваших людей. Этот грех вечно будет о на наших душах. Но попробуйте поставить себя на наше место. С самого первого дня, как мы очутили здесь, в Оше, нас пытаются убить, ограбить, использовать в грязных интригах. То, что мы дошли до Готи, Олег неловко перекрестился. Это чудо, иначе не назвать. И уверен, живу мы до сих пор лишь благодаря заступничеству Господа Бога. Только Ему под силу было провести нас, неподготовленных мягкотелых, и легковерных пришельцев сквозь те ужасы, которыми встретил нас Ож, и сделать при этом сильнее, закалённее, осмотрительнее. Возможно, все произошедшее было не случайным стечением обстоятельств, а его мудрым планом. Он готовит нас к встрече с врагом, предалеком которого нам понадобится все наше мужество и вся воля и вся вера, на какую мы способны. И если так, эта встреча, этот разговор, что происходит прямо сейчас, тоже часть его божественного замысла. «А посему?» — Олег склонил голову. «Мы с легким сердцем веряем себя вашему справедливому суду и воле Господа». Черная троица, переглядываясь, одобрительно закивала, что пришлось явно не по душе лорду-командующему. «Вы постоянно поминаете Господа», — почесал он нос, будто бы раздумывая над следующей фразой. «Называйте себя христианами, однако нам неведомо, какой веру вы исповедуете в действительности». Пришли со стороны Атерлянда, перебили наш пограничный дозор. По мне, так все это больше похоже на происки проклятых язычников, выдающих себя за богобоязненных христиан, дабы не распрощаться с головами. Полагаете, мы присланы терляндом со злым умыслом против Готи? Риторически уточнил Олег. «Но «Ну с нами маг. Да, я знаю, в Готии магия предана анафеме, но и в Терлянде за нее грозит смерть на костре». «Почём мне знать, чем руководствовались ваши хозяева? Может, вас принудили к этому под страхом казни? Им плевать, выживете вы или сгинете». «А как насчет вашего меча?» Еле слышно спросил Ларс, и взоры всех присутствующих немедленно обратились на золочённый эфес. «Это тоже происки от Торлянда. «Что с мечом?» Обратился Миллер к умолкшему Десара. Лорд-командующий вынул из ножен клинок. и продемонстрировал дугообразную прореху на безупречно отполированной, сверкающей стали. По краям этой страны выемки металл потускнел и растрескался. Выкрышилась, резюмировал Дессера, с кислой миной разглядывая испорченное оружие. «И только поэтому вы здесь, все еще живые и целые». «Как это произошло?» — спросил Олег. Зарийская сталь». Раздосадованно цокнул языком лорд-командующий, пробы большим пальцем, Шершавый край парарихи. Я получил его лично из рук маркиза Луи де Баро. Этот меч освящен самим епископом Корнелиусом. Но, несмотря на все, он не смог отрубить руку грязного пироманта. Что-то остановило его. Что-то, чего я не понимаю. Выглядит так, будто его хладили. Присмотрелся к поврежденному клинку Олег. «Какая ирония, да?» — хмыкнул Десара. Рука пироманта заморозила стали. Но ведь это невозможно. Верно. Мне еще не приходилось встречать чародеев, способных управлять более чем одной стихией. Но кто знает. Что скажете, ученые мужи? обратился лорд, командующий к старцам. Седобороды и книгачей встрепенулись и затараторили наперебой, перебой, чего разобрать их и без того сбивчивую речь стало решительно невозможно. Ты! указал, потерявший терпение десара на одного из них. Замолчи, а ты! Перевел он указывающий перст в сторону второго. Говори. Покорно благодарю! Поклонился избранный лордом источник книжной мудрости, придерживая длинную бороду. Если позволите, я воздержусь от предисловий, повествующих о темной природе дьявольских энергий, что питает силы чародеев, наделяя их властью над стихиями, позволяя извращать их божественную сущность и превращать в инструменты сатаны ради К делу! Конечно. Осёк со слова охот и старец. «Э, э, полагаю, милорд, вы совершенно правы в своих оценках. Действительно, ни один чародей не способен совладать с двумя и более стихиями. Их природа столь противоречива, что столкновение таких сил, как жар и холод, к примеру, попросту уничтожит глупца, понадеявшегося на помощь дьявола в своем богопротивном деле. Однако робко поднял руку второй книгочей, заметно более молодой, или скорее менее древний чем его визави, о чем свидетельствовала и Борода, едва достающие до пояса. «Если позволите, милорд, говори. Знания моего коллеги по данной проблематике, скажем так, недостаточно полны. Дело в том, что истории известны как минимум два случая манипуляции несколькими стихиями и даже совмещение стихийной магии с некромантией». Троица в черном принялась истово креститься, поняв, о ком пойдет речь далее. Иеремия произнес произнёс Десара. Он, как гласит летописи, повелевал стихиями ветра и молний. продолжил старец. А кроме того, надругался над самой смертью, поднимая орды нежити. Это лишь сказание, — отмахнулся Длиннобородый. За века правда успела обрасти изрядным слоем вымыслов и преувеличений. Лучшим доказательством моей правоты является сам факт отсутствия ныне и в недавнем прошлом феноменов, о которых так воудушевлённо повествует мой легковерный коллега. «Летописи, гласящие о деяниях чародея в ходе Великой войны, создавались отнюдь не сегодня», — возразил короткобородый. «Айзек Делериус, в частности, является современником Еремея». Делериус, если память мне не изменяет, писал о своем сошествии в преисподнюю, равно как и о благополучном возвращении Зонной», — усмехнулся Долинобородый. «Безумия Айзака не было тайны уже при его жизни». «Быть может», — не стал спорить со старшим коллегой молодой книгачей. «А что вы скажете о Лионелле Саймарке? Насколько мне известно, вы неоднократно ссылались на его исследования в своих научных трудах». «Это так», — прищурил водянистые глаза Длиннобородой, чуя подвох. «Разве вам не знакома его монография темной энергии и практика их применения?» «Эта книга запрещена», — Негодующий сдвинул брови Длиннобородой. «В Атерлянде, но не в Готии. Я наводил справки». апеллировал Короткобородый к лорду-командующему, на что тот одобрительно кивнул, давая знак продолжать. «Так вот, данная монография повествует в частности об истории одного алхимика-изгоя из Занерека». Жером, распознав знакомый сюжет, открыл было рот, но смолчал под нимигающим взглядом Олега. «Его звали Томас Мордекай», — продолжил Короткобородый. «Также он был известен под прозвищем Грешник, но вовсе не из-за своего недостойного образа жизни, как можно было бы подумать. а из-за неотступно следующего за ним запаха серы, будто Мордекай только что выполз из самого ада. Но это было всего лишь следствием его алхимических экспериментов, в которых он активно применял «ближе к делу», — перебил рассказчика Десара. «Разумеется. Так вот, некоторое время Мордекай практиковал в городе Грабштейн, что в Атерлянде. Занимался помимо алхимии самую что ни на есть банальным аптекарством, готовил отхаркивающие и слабительные снадобья, мази от чесотки и прочее. Пока в один прекрасный день, а точнее ночь, пожар, вышедший из его лаборатории, не спалил полквартала. Поговаривают, будто над пепелищем на месте его дома долго еще после закатов стояло багряное свечение, и слышались с ночами странные звуки, похожие то ли на детский плач, то ли на звериный вой. Как бы там ни было, дожидаться разбирательств морды не стал, и спешно покинул Атерлянт. После этого он обосновался в Думбае, столице Занырека. Тамошние законы и устои куда терпимее к таким энтузиастам с необычными интересами. Вновь открытая аптека со временем начала приносить ощутимый доход, и Томас, грешник мордыкой, получил возможность более плотно заняться любимым делом – алхимией. Он с головой погрузился в книги, работал как одержимый и немало преуспел в своих начинаниях. Да так, что слава о нем дошла до самых верхов Академии Дунбая. Неужиновидных научных трудов, лекции, пользующиеся оглушительным успехом, Влиятельные друзья, и, как результат, членство высшей ученой коллегии, почет, уважение. Но все пошло прахом, после того, как члены коллегии, благодаря проискам завистников Мордека, узнали, что прячется за благопристойным фасадом его изысканий. И то, что узрели мудрецы Занерека, повергло их в ужас. Все имущество Томаса Мордека было предано огню. Подручные алхимика казнены самыми кошмарными способами. на которые оказались способны искусственные думбайские палачи. А сам грешник снова сбежал. На этот раз в лица Швацвальда. Те места и раньше пользовались дурной славой, что было как нельзя кстати опальному алхимику. Живя отшельником среди диких тварей, он продолжал свои нечестивые эксперименты с материей, энергией и временем. Саймарк пишет, что грешнику под конец его материальной жизни стали подвластны все стихии, и что являлся, будучи допущен до таинства, свидетелем того, как сама ткань мироздания искажалась по воле безумного изгоя. «Простите», — прервал повествование княгачей. «Я верно увлекся. «Так значит...» — нахмурился Дессара, разглядывая кованые носы своих сапог. Этот Томас мордакой был не только алхимиком, но и чародеем. «Безусловно, милорд, он сумел открыть в себе немыслимые силы». «Могущественным чародеем». Резюмировал лорд-командующий. «Вне всяких сомнений, милорд!» «Как бы вы оценили этого человека?» Указал де на Ларса. «Возможно ли, что его силы и силами коми обладал Томас Мордекай сопоставимы?» «Смешно даже предположить такое!» Сдержанно посмеялся в борду книгачей. «Полагая, окажись грешник на его месте, все мы уже ожидали бы своей очереди на божьем суде». Так какого дьявола вы отнимаете у меня время своими пустыми россказнями? Вон все! заключенных в камеры! Мне нужно как следует подумать».